Глава 24. Всем стоять! Зычный окрик помощника коменданта и выстрел в воздух заставили нападавшего отступить. Я сплюнул кровь и не без труда поднялся с земли. Наконец-то я рассмотрел своего противника. Шмель с парой своих бойцов стоял в метре от меня и примирительно поднимал руки. «Порьте драки и беспредел под запретом. Если хотите выяснить отношения, то оба марш на арену, произнес помощник коменданта, продолжая держать нас на мушке. Ну, так что вы решили? Выясните отношения как настоящие мужчины или продолжите грызню за пределами форта, как подлые шакалы? Я согласен на арену. Шмель бросил на меня злой взгляд и заиграл жилваками. Ему явно не понравилось, что придется выяснять отношения один на один в Казе с довольством оскалился и обращаясь к Шмелю произнес. вы наблюдатели привыкли что вам все сходит с рук этот форт принадлежит Мирзо, и он здесь законный порядок нарушая наши правила вы выказываете ему неуважение только сейчас я уловил в его словах плохо скрываемую насмешку в общем вот вам мой расклад Или вы сейчас же решайте свой спор в честном поединке, или валите из нашего форта, потребовал комендант. А тем временем к месту драки уже потянулись несколько дружинников, которые недвусмысленно взяли нас в полукольцо. «Черт с вами, Идем на арену, зло прорычал шмель. Правильное решение, оскалился кавказец. Проследите, чтобы наши гости добрались до места. Будет сделано. Кивнул один из дружинников с нашивками сержанта. Комендант удалился, оставив нас в окружении десятка молчаливых дружинников. Сержант развернулся к нам. Значит так, орлы, сейчас даем оружие и под нашим чутким руководством выдвигаемся к реке. И смотрите, чтоб без глупостей. Я медленно стащил себя разгрузку и передал оружие одному из бойцов. Сержант одобрительно кивнул. Ну а вам что, требуется особое приглашение? спросил он, обращаясь к наблюдателям. Все дождавшиеся в Кашмире отдали оружие нашим конвоирам. А теперь слушайте сюда и запоминайте. Арена находится на окраине, специально оборудована ангаре. Попытаетесь смыться или решите отказаться от поединка, и охрана вас грохнет. Участники поединка могут делать ставки через доверенных лиц, так как таковых у вас на территории форта не имеется то ставки за вас могу сделать я. Идет, Сержант кивнул и перешел на деловой тон. Так как ты, пострадавшая сторона, то тебе разрешено выбрать оружие. Нож. После недолгого раздумья сказал я. Сержант кивнул. Сколько будешь ставить? Оружие и снаряга идет в учёт, уточнил я. Да, конечно. Оценщик на входе выпишет квитанцию и скажет Сколько будет стоить твое барахло в денежном эквиваленте? Отлично. Тогда я согласен. Учти, моя доля 10% от выигрыша, усмехнулся сержант. Меня вполне устраивают такие условия, сказал я. Едва мы закончили оговаривать условия и правила поединка, как шмели едва слышно произнес. "Ты сдохнешь, штуцер. Уж в чем в чем. а в ножевом бое мне нет равных". Я рассмеялся. Шмель, ты и вправду думаешь, что человек, который ставит на свою победу сотню камней, способен проиграть? Закатай губу, из этих ворот выйду только я. О, сразу видно наш человек, рассмеялся сержант, который явно прислушивался к нашему разговору. Оказавшись у ворот, сержант пнул их ногой, отчего металлические створки сердито загудели. Значит так, ставки я за вас сделаю, сказал дружинник, прикуривая сигарету. Оружие получите перед выходом на арену. Шмотки скиньте моим парням, они присмотрят. Я кину. Как мне найти тебя после боя? Спросишь у распорядителя Кента, меня тут все знают. Хм, странное у тебя прозвище. Зато в отличие от других, оригинальное, сказал сержант, подкидывая на ладони пачку одноименных сигарет. Я хмыкнул. Повезло, что шмель до сих пор не раскрыл дружинникам мое настоящее имя. Шмель, видимо, рассчитывает, что сможет сделать это после поединка, Получит деньги за бой и за одну награду за мою голову. Или он задумал какую-то пакость? Очень может быть. Ведь кроме командира наемников остается еще парочка его подручных. А Они наверняка в курсе, кто я такой. Засада. Получается, сейчас я сам загнал себя в угол. Ведь иного варианта, кроме как победить, у меня нет. Хотя рожи у подручных шмеля не очень интеллигентные. Да и не припомню я, чтобы раньше их видел. Больше похожи на новичков, а с такими наемник не стал бы откровенничать. Я задумался и получил несильный толчок прикладом в спину. Мы оказались у входа. Красной краской по трафарету над металлическими воротами было выведено слово Арена. Шмеляя его подручных увели в противоположную сторону, а меня взял в оборот распорядитель Живенький, тощий старичок с ярко выраженными семитскими чертами ухватил меня под локоть и потащил в сторону раздевалки. А, вы, так и вы посмотрите, как он богато упакован. Ну и что такой обеспеченный пот забыл в этом гадючнике. Я открыл рот, чтобы ответить, но старик отмахнулся. Хотя, не отвечайте, не делайте старику больно. Вы таки поверите мне на слово, старый Рабинович знает толк в хорошем товаре. Ваши весть чистое больше тысячи камней. Так и мне будет неприятно, если вы у глаз дойти этот замечательный костюм. Шо вы скажете, если я выделю вам портки взаймы? так и молчите, а я уже по вашим честным глазам вижу, что вы согласны. Учти, старый, я не собираюсь подыхать на вашей арене. Мои ухи меня подводят или вы обозвали меня старым? Так и я отрежу тебе ухи и остатки хозяйства, если хоть что-нибудь из моих вещей пропадет. Усёк. Старик замолчал и сдвинул запотевшие очки на лоб. «Фи, какой вы грубый. Так и если вы отрежете мне хозяйство, то я буду расстроен. Вижи, как никто другой должны понимать, что не родись я мальчиком. Мне бы в детстве совсем не было бы с чем играть. Не лишайте старика последней радости. Что за вещи? Так вы можете быть спокойны, ничто из вашего добра не покинет этой комнаты. Очень на это надеюсь. К тому же я, как никто другой, надеюсь. Шо, молодой человек, выиграете поединок, который, к слову, состоится через полчаса. Сейчас на трибунах собирается народ. Вы слышите? Действительно, за пределами раздевалки было оживленно. Старик направился к шкафу и вытащил из него потрепанные камуфляжные штаны. "Вы не смотрите на пятна, портки как новые, только со стирки". Затем старик разложил на столе несколько ножей. "Так и шмотки скинешь вон в том углу, пока выбирай, чем будешь щекотать ребра своему оппоненту". Я взял первый попавшийся нож, повертел его в руках, паршивая китайская поделка. Но сомневаюсь, что Шмелю дадут что-то другое. Я определился с выбором и натянул предложенные стариком штаны. Пришлось, правда, воспользоваться ремнем. Наконец я оказался у металлической двери, ведущей на арену. Дурацкая музыка из хрипящих динамиков, свисты у улюканье толпы. Старик кивнул на небольшой монитор в углу. Один к трем, парень. Чувствую, что вещички мне придется отдать твоему сопернику. Я сплюнул на пол и дождался, пока откроется дверь. Потолок арены был густо затянут арматурными прутьями и колючей проволокой. У парапетов собралось немало народу. Похоже, пришли пощекотать себе нервы. Огромный бетонный куб, в центре которого меня поджидал шмель, улыбается, чувствует свое превосходство. Ну-ну. Я дождался, пока стихнет улюлюканье толпы, и медленно пошел к противнику. «Трус! Сдохни!" выкрики особо горластых зрителей ушли на второй план. Мозг лихорадочно выстраивал рисунок боя, ноги топли в мягком песке, которым был засыпан пол. В углах арены валяются разбросанные кости. С неудовольствием заметил, что мой противник никак не реагирует на мое приближение, стоит словно статуя, взгляд расфокусирован. И в этот момент он атаковал. Рывок оказался столь стремительным, что я едва успел увернуться. Шмель, пользуясь кратковременным преимуществом, попытался меня достать. Вот же гад! Нанюхался синей пыли. Теперь понятно, почему у нашего поединка такой нерадостный коэффициент. Я угодил в специально расставленную ловушку. Представление с камендатурой это ширма. Шмель изначально планировал разобраться со мной таким показательным способом. Крики зрителей усилились, а я получил болезненный порез в районе предплечья. Играет со мной как кошка с мышкой. Интересно, все ли с ним в сговоре? Однако закончить мысль мне не дали. Противник набрал приличную скорость и снова атаковал, стремясь реализовать свое преимущество в скорости. Я увернулся в сторону. Противник зарычал и попытался дотянуться до моего бедра. Брошенная горсть песка в лицо заставила Шмеля взвыть. Он слепо взмахнул ножом, пытаясь проморгаться. Позор! Трус! Убейте его! Толпа визжала и гудела, всячески показывая свое недовольство. Я нырнул под руку наемника и без затей пырнул его в живот. Шмель схлипнул и обмяк. Он упал на колени и зажал руками рану на животе. Я, не обращая внимания на призывы толпы, медленно двинул к лестнице ведущей наверх. Рабинович оживленно жестикулировал и всеми силами показывал, чтобы я поторопился. Едва охранник распахнул решетку, как толпа радостно взревела. Послышался металлический ляск. Охранник поспешно захлопнул дверь и кивнул мне на вход вип плюжу. Рабинович подхватил меня под руку и передал перегородившему вход охраннику нож. Тот для порядка нас обыскал и только лишь после этого допустил к телу своего шефа. Толстяк Мирзополу лежал на массивном диване и пухлой рукой приветствовал толпу. Небольшой столик с вином и какими-то закусками. Пара размалеванных девок в костюме из латекса состоит по бокам от ложа и готовы по первому знаку ринуться выполнять любое его желание. Десяток гвардейцев в черной форме. Ну, прямо римский император. Призвав толпу к молчанию, Толстяк взял микрофон. Сегодня мы увидели достойный поединок. А теперь время решить, достоин ли этот жалкий червь продолжить свою никчемную жизнь. Смерть! Смерть! Одиночные выкрики превратились в дружный рев. Мирзов скинул руку в классическом киношном жесте. Толпа взревела, а глава форта Гаденького ухмыльнулся и кивнул подручному. Один из гвардейцев подошел к стоявшему в углу ложе массивному пульту управления и щелкнул тумблером. Раздался скрип механизма, одна из стен арены отъехала в сторону. Под друженый рёв толпы из ворот вылетел синий шмель, затравленно оглянулся и попытался уползти от надвигающейся смерти. Тварь прыгнула наемнику на спину и вцепилась зубами в основание шеи. Шмель заорал, но тварь дернула головой и буквально оторвала голову человека. Цепившись с тела человека, монстр рыча от удовольствия потащил жертву в свое логово. Спустя мгновение лишь кровавое пятно напоминало о произошедшем на арене. Ворота закрылись. "Окажите нашему победителю помощь", распорядился Мирзо. Пьяно улыбнувшись, он кивнул на низенькую деревянную табуретку. Рабинович сделал мне страшные глаза и толкнул спину. Спустя мгновение у меня в руках оказалась трубочка с миксом, а одна из девушек протянула стакан с вином. Выпьем за твою победу. Мирзо замялся и защелкал пальцами, пытаясь вспомнить, как меня зовут. Да он же под кайфом, сообразил я. Что, Цэр, пришёл на выручку один из подручных? За твою победу, Штуцер. Я поднял бокал и пригубил вино. Мирзо пьяно рассмеялся и хлопнул меня по плечу. Хороший ты парень, великодушный к курагам. Я молча кивнул, не рискуя перебивать поток пьяного бреда. А ты ведь мог его добить. Знал бы ты, как он долго здесь отирался в ожидании тебя. Достал меня и моих людей. Но тут явился ты из парол его брюха. Ты меня порадовал. На арене тем временем начинался новый поединок. Пара бойцов мутузила друг друга с помощью кулаков. Мирзо пьяно смеялся и хлопал в ладоши. Наконец с поединками было покончено. Рабинович, старый черт, тащи сюда свою тощую задницу. Я здесь мерзортова чего изволите? Изволю, изволю. Штуцер, чего я изволю? Пойти к девочкам, предположил я. Мерзоп пьяно усмехнулся. Девочки у меня есть. Ты только посмотри, какие тёлочки. Он обвел рукой своих служанок. Рабинович, значит так. — Притащи сюда его выигрыш и распорядись, чтобы в зажигалке все подготовили к моему прибытию. Как вам будет угодно, Мирзо Артовазович? Признаться, сейчас я находился в патовой ситуации. Будь Мирзо в своем обычном состоянии, он бы уже поставил меня к стенке, но сейчас он был в стельку пьян, поэтому соглашался со всеми моими предложениями. Осталось довести дело до логического конца, притащить эту жирную тушу в зажигалку. А там уже дело за загодькой. Рабинович, ну чего ты возишься? Неожиданно взорвался мирзо. Шеф, усё будет в лучшем виде. Сегодня в зажигалку взяли новую тёлочку. Она вам понравится, зуб даю, заверил кавказца старик. Зуб? Нахрена мне зуб? Идём в клуб. скомандовал толстяк, и шестёрка его гвардейцев осторожно подхватила диван и двинула к лестнице. Рабинович призывно махнул рукой. Повезло тебе, парень. Шеф сегодня в хорошем настроении. И ещё вчера он хотел тебя грохнуть, поэтому предупреждаю первый и последний раз. Оружие и снарягу получишь на выходе из форта. Твой выигрыш тоже побудет у меня. Нет, выигрыш ты отдашь мне прямо сейчас, как и мою одежду, сказал я. Старик замялся. Похоже, на этот счет твой шеф не оставлял никаких распоряжений. Оружие не отдам, отрезал старик. Нужно мне твое оружие, хмыкнул я. Отдашь перед моим отъездом. Отъездом? удивленно хмыкнул старик. Да ты никак спятил, парень. Ты не покинешь форта без разрешения шефа. Сейчас он порезвится с стёлочками и уже к ночи будет как огурчик. Ага, зелёный в пупырышках, усмехнулся я. Не обращая внимания на парочку хмурых гвардейцев, я ухватил старика за шиворот и потащил к раздевалке. Чего ты себе позволяешь? возмутился Рабинович. Его напускной еврейский акцент исчез, а сам он лишь растерянно хлопал глазами, пока я натягивал свой костюм. Оружие можешь взять с собой, произнес я. Ну, а с вашим шефом я как-нибудь разберусь. Кстати, старик, у тебя презики есть? Презики? Рабинович растерянно захлопал глазами. Боюсь даже спросить, кого ты собрался поиметь.